Голова вторая. Рада. Тук-тук, тук-тук. Сердце сбивается с ритма. Резко, быстро. Кровь пульсирует в висках, в глазах темнеет. Только бы не потерять сознание. Мой организм — крепкий орешек, но к такому он явно был не готов. Дыши, Рада. Ты же не хочешь перед ним опозориться? Не хочешь, чтобы он думал, будто ты продолжаешь его любить и от счастья грохнулась в обморок? «Егор. Последний раз я видела его чуть меньше года назад. Конечно, он не стал выглядеть старше, страшнее, толще, кривее. Такие мужчины с годами становятся только сексуальнее и интереснее. Вон, как у всех женщин, глаза заблестели. Будто голливудского киноактера увидели вживую. Выглядеть так, как он — преступление. Он обводит равнодушным взглядом коллектив, не задерживает его ни на ком. Мимо меня». И вроде это хорошо, не узнал, и, возможно, еще не скоро узнает, но, с другой стороны, почему-то неприятно. «Как? Как, скажите мне, такое могло случиться? Я сбежала в другой город от Егора, а он через полгода купил банк, в котором я работаю. Заставляю себя сидеть, хотя дикое желание жжет изнутри. Подняться и уйти. Бежать без оглядки. Мне уже не двадцать, я взрослая, уверенная в себе женщина». напоминаю себе и стараюсь выровнять дыхание. Сначала послушаю, что Егор нам скажет. Может, уже сегодня уволят, и я поеду обратно в Москву, зря только нервничаю. Выпрямилась, будто мне штырь в позвоночник вставили. Так я реагирую на Петухова, когда он подходит к моему столу. Всегда срабатывала. С его лица мигом слетает противная улыбочка. Надеюсь, я выгляжу достаточно спокойной и уверенной, хотя внутри... Меня продолжает трясти. «Доброе утро, коллеги. Хочу представить вам нового владельца банка, Лютаева Егора Борисовича. Все остальное, думаю, он вам сейчас сам расскажет», представил его Владимир Андреевич. Егор кладет на стол папку и поднимает взгляд. «Прямо на меня, будто знал, где я сижу. Я помню, как эти глаза становятся практически черными в те моменты, когда Егор злится. Сейчас они темно синие прожигающие насквозь. тук-тук. «Здравствуйте», — говорит вроде бы всем, но у меня ощущение, что обращается ко мне. Мое сердце вновь начинает бешено биться, а он не спешит отвести взгляд, не спешит продолжить свою речь. «Узнал. Сейчас я это смогу сказать со стопроцентной уверенностью. Я первый отвожу взгляд, потому что не могу выдержать напряжение. Кровь так сильно шумит в голове, что я слышу его речь обрывками». «Время узнать друг друга. Надеюсь, у нас сложится благоприятное впечатление друг о друге. Реорганизация будет происходить постепенно. Взять себя в руки получается через несколько минут. Поднимаю взгляд и делаю вид, что внимательно слушаю, хотя впервые меня не интересует судьба банка. Еще вчера я переживала, что могу потерять должность, а сегодня сама готова написать заявление. Нельзя. На мне лежит ответственность за сына». Я не должна позволять внешним обстоятельствам портить нам жизнь. Ребенку нужно спокойствие и стабильность, а еще любовь и забота. Забота, когда ты думаешь о нем, а не о своем когда-то разбитом сердце и в агоне обид, которые тащишь за собой, как ненужный груз. Пора все отпустить и забыть. У меня замечательный малыш, и я обязана сосредоточиться на нем. Он умный, серьезный. Порой рассуждающий совершенно как взрослый. Мне нужно найти новый садик, куда мой сын будет с радостью ходить. Противный голос в голове нашептывает, что Ваня не только мой сын, но я отмахиваюсь от этого напоминания: он только мой. Егор потерял право о нем знать, когда не согласился выслушать. Я пропустила большую часть его вступительной речи. Кто-то из руководства уже задавал вопросы. «Вообще со мной такое редко случается, чтобы я выпала из беседы и думала о посторонних вещах. Но тут, наверное, мозг включил защитную функцию — не слышать его голос и не поддаваться магнетическому обаянию. Достаточно того, что весь женский состав смотрит на Егора, как бандерлоги на удава К. На должность моей помощницы. Видно, я прослушала что-то очень важное, потому что по конференц-залу прошёлся радостный шепоток». Я попрошу начальника отдела кадров зайти ко мне после планерки. «Луна, что там с помощницей нового босса?» Не выдержала я и спросила подругу, которая все это время сидела рядом и пялилась на Егора. «Ты не слышала?» — Удивленно переспросила она. «За Ваню что-то переживаю». Почти не солгала. «На должность помощницы выберут одну из сотрудниц банка. Не будут никого приглашать». «Мне все равно кого, лишь бы не меня». подумала про себя. «В конце месяца, я предполагаю, мы сможем провести корпоратив и познакомиться в неформальной обстановке. А пока нам с вами предстоит многое сделать. Я попрошу пройти ко мне в кабинет Владимира Андреевича, начальника отдела кадров и руководителя IT-отдела. Остальные могут вернуться на свои рабочие места». Сотрудники принялись подниматься. В общей толкотне я постаралась спрятаться за спинами мужчин и незаметно просочиться за дверь». Штырь из позвоночника не вытащила до сих пор. От напряжения у меня голова разболелась, но спину я держала прямо. Наверное, чувствовала, что Егор за мной наблюдает. Подняла на секунду взгляд, так и есть. Но подходить и лично приветствовать посчитала излишним. Он владелец банка, я рядовой сотрудник, пусть все так и остается, Но параллельно не помешает начать искать другую работу. «Хочу! Хочу стать помощницей этого красавчика!» — зашептала Луна, когда мы вышли из кабинета. «Хорошо, что моя лучшая подруга — кадровик. Подсунешь мою анкету, когда отбирать претенденток будете?» «Мы будем отбирать. Ты вообще на собрании присутствовала?» «Местами. Это и видно. Егор Борисович сказал, что ему нужна будет личная помощница. Он озвучит свои требования Петухову». «А вы личные дела претенденток отправите ему на рассмотрение». Судя по энтузиазму и довольным лицам сотрудниц, каждая вторая уже видела себя помощницей нового босса. «Если помощницу будут выбирать по внешности, у тебя не будет конкуренток». И я не шутила. Луна была красивой, эффектной девушкой. Кожа на зависть многим смуглого, но не темного цвета. Большие миндалевидные формы глаза — с прозрачно зелеными радужками, прямой нос, высокий лоб и пухлые красивые губы. Вот кто мог проснуться утром и не бежать к зеркалу. Красавица без всякой косметики. «Объективно, пара конкуренток у меня есть, Стоцкая и ты». «Меня вычёркивай, я в помощницы Клютаеву не пойду. А Стоцкая, конечно, она может понравиться Егору. Я ставлю на тебя, Луна». «Хорошо бы, да и двойной оклад мне не помешает». Двойной оклад. По-моему, я все пропустила. «А ты не верила, что он молод и красив», — толкнула меня бедром подруга. «Буду мечтать о красивом миллионере». Нужно себе честно признаться, меня в этот момент кольнула ревность. «Егор красив и богат. Такой мужчина не может не нравиться женщинам». «Мечтай, только не забывай, что он женат», — решила предупредить. «Мы все же подруги». И я не хочу, чтобы он причинил ей боль. А может, я просто не смогу наблюдать за их романом, если он случится. «А ты откуда знаешь?» — повысила голос подруга, привлекая к нам внимание. «Дома расскажу». Я еще не знала, что именно расскажу. Луна знает, что Ваня не сын Жени, но без подробностей. Стоит ее просвещать или нет, я еще не решила. «На дочери депутата Слепцова. Посмотри ее фотки в интернете». Если с кем и конкурировать, Луне, то с ней. Инна Слепцова остановилась и бросила в конце. Подруга на меня смотрела с подозрением. Мы как раз спустились на второй этаж, где располагался наш кабинет. Луни в бухгалтерию на первый. Жду подробностей. Она будто почувствовала мое состояние. Веселье из речи и поведения пропало. Сложно было сконцентрироваться на работе. мысли постоянно возвращались к Егору. Своим неожиданным вторжением в мою размеренную жизнь он заставил открыться шкатулку с воспоминаниями. Неудивительно, что меня по нескольку раз окликала наша старшая сотрудница Елена Романовна. «Рада, ты сама не заболела?» С искренним беспокойством спросила она. Романовна была женщиной строгой, но справедливой. Несмотря на то, что у меня имелся приличный опыт работы в данной сфере, «Очень многому она меня научила. причем спокойно, без нервов. Голова немного болит. Во время перерыва сбегаю в аптеку. Давление сначала нужно померить. У Лидии Павловны тонометр всегда под рукой. Она много лет страдает гипертонией. Сходи к ней, пусть измерит». «Давления у меня нет, просто голова болит». «Беспокоить начальника кредитного отдела совсем не хотелось. Таблетки обезболивающего будет достаточно». «Девочки, есть у кого-нибудь таблетка?» Все слышали наш разговор, но не вмешивались. Ответить девочки не успели. Дверь резко открылась, и к нам ворвался Петухов. Весь такой важный, но очень подходит ему фамилия. Даже когда он свою залысину прикрывает длинной челкой, то делает это будто петух из советского мультфильма, который трясет своим гребешком. Елена Романовна, мне срочно нужны личные дела незамужних сотрудниц до 35 лет. Коммуникабельные, исполнительные, не нарушающие дисциплину. Приветствуются знания языков и дополнительное образование. Под все эти параметры я подходила. Не будь новым гендиректором Егор, я бы не отказалась от двойного оклада». «Так, из наших девочек кого можно порекомендовать?» Повернулся он к нам лицом и обвел взглядом. «Радмила, ты...» Кнул он в меня пальцем.